Она просто щелкнула группу охотников на лисиц, возвращавшихся домой в конце дня. Они все видны на карточке числом около двадцати, переходящие деревянный мостик. По обе стороны от моста обсаженная деревьями проселочная дорога. Передние охотники уже сошли с моста, а в правом углу снимка у дороги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 — Я не буду спрашивать тебя, мужчина ты или трусливая мышь, — говорили они. — Тебе пятнадцать лет, и я хочу сказать, что в пятнадцать лет ты можешь еще не быть настоящим мужчиной, но, чёрт возьми, ты достаточно взрослый, чтобы уже не быть трусливой мышью, и мы оба знаем это. И кроме этого, ты не откуда нибудь ты из нашего города, как и я. — Конечно!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 Начали сигнализировать остальным, что как бы те не устали, пора отбивать полчаса.